Глава 23. Эксперименты. 17 сентября 2024 года. Извлечь. В воздухе передо мной появилась багровая душа размером с ладонь, с рогами, копытами и прочими атрибутами выбранного пути. Одежда отсутствовала, а лицо оставалось абсолютно безвольным, и тем не менее фигура вызывала знакомое чувство – «По сути, она состояла из чистейшей демонической ци. Получается, я поглотил всего лишь остатки?» «Неплохо», — похвалил Каин. «Можно сказать, тебе повезло». «Вряд ли действия жадности можно считать везением», — возразил я. «В конце концов, мне могла выпасть какая-нибудь божественная способность или, правильнее говорить, бессмертная». «В данном случае, скорее, демоническая, но даже если бы ты сумел ее изучить, для полноценного использования потребуется большое количество изначальной ци, а у тебя ее кот наплакал. Я могу восполнять ее запасы». Спящая в Донтяне зарождающаяся душа выступала в качестве некого органа, способного очищать духовную энергию, создавая и храня внутри себя два вида изначальной ци – демоническую и бессмертную. И для того, чтобы достичь стадии трансформации души, требуется, помимо прочего, заместить всю обычную ци изначальной. Второе требование – достичь пика зарождающейся души, а третье – познать концепты и сформировать дао. Может быть, имелись и иные требования в зависимости от практикуемой техники культивации. В случае сложными бессмертными, их изначальная ци и дао, которому они следовали, вообще являлись заимствованными И это закрывало им путь к дальнейшему прогрессу. Как бы то ни было, именно изначальная ци позволяла практикам обрести условное бессмертие. И если по какой-то причине они окажутся вместе, где нет духовной энергии, то в конечном итоге умрут от старости. Правда, потребуется им на это несколько сотен, а то и тысяч лет. На похожих принципах, впрочем, работало и большинство иных видов бессмертия в том числе знаменитая эльфийская, только остроухим читерам хватало маны, обычной, а не божественной. С другой стороны, высших эльфов немного, и большинство представителей эльфийской расы могли похвастаться только долголетием. Тоже, впрочем, завидный бонус. «Может быть», — согласился Каин, — «но что в том толку, если хранить излишки ты можешь только в виде кристаллов? Легион оценит». «Наш ворон предпочитает ману и вряд ли решит сменить путь, вернувшись к истокам, от которых некогда отказались его предки, или, возможно, даже он сам». «Сам?» — удивился я. «Хочешь сказать, он настолько старый?» «Вряд ли. Речь скорее о стае, к которой он принадлежал. Не все древние расы, вышедшие из прошлых эпох, отказались от старых и привычных путей. Я мог бы использовать божественную энергию». Божественная ци заметно чище обычной, но все же уступает изначальной ци бессмертных, и трансформация одной в другую невозможна. Так что даже если бы ты смог активировать какую-нибудь демоническую способность, эффект получился бы далеким от идеального. И насколько далек? В разы, а возможно и на порядок. Понятно, кивнул я. А как часто из богоподобных сущностей вообще падает лут? «Достаточно редко», — ответил Каин, — «в основном, если речь идет об окончательной смерти, а у богов для этого необходимо уничтожить алтари. У бессмертных, помнится, нет алтарей». «Верно, поэтому получить с них карту проще. Однако далеко не факт, что это окажется карта одного из высших рангов, так что выпавшая душа действительно неплохой вариант». «Но, насколько мне известно, Фоб не совсем мертв». Но и не совсем жив. Клон всего лишь клон. Впрочем, если ты отдашь ему душу, то он сможет ее поглотить и возродиться. Зачем бы мне совершать подобную глупость? Я просто описал одну из возможностей. Ты можешь в нужный момент осушить душу сам. Очки опыта ты уже не получишь, но огромное количество изначальной ЦИ заметно увеличит шансы прорваться к следующему рангу. Правда, перед этим душу стоит очистить, иначе ты рискуешь превратиться в дьявола. «Ты можешь помочь с очисткой? Вряд ли. Я все же бог, а не бессмертный. Я могу попытаться, но скорее всего просто уничтожу ее в процессе. Иначе говоря, если я не решу пойти по демоническому пути или не найду способа очистить душу, то карта для меня не особенно полезна. И тем не менее, это не отменяет того факта, что она является ценным сокровищем, место которому в инвентаре». подозвать Изначальная духовная энергия была похожа на божественную силу, но при этом разительно отличалась от нее. Ни демоническую, ни бессмертную ци при всей их чистоте и плотности нельзя было трансформировать в иные типы мистических энергий. Их предназначением было усиливать духовные техники, позволяя достигать куда лучших результатов. «Огненная стрела! Ци!» При использовании обычной духовной энергии огненный изгусток получился довольно скромных размеров, летел не особенно быстро и, врезавшись в выбранную в качестве мишени скалу, оставил лишь небольшое темное пятно. Впрочем, до получения сродства с огнем результат был хуже. Тем не менее, если такой сгусток попадет в обычного человека, сразу он не умрет, но и сражаться уже вряд ли сможет. «Огненная стрела! Мана!» Данный навык позволял использовать и ману, так что я сразу повторил эксперимент, но особого различия не увидел. Огненная стрела, божественная ци. С использованием божественной ци пламя стало ярче, приобретая золотистый оттенок, а оставленное пятно получалось раза в полтора больше. Огненная стрела, божественная мана. И вновь результат был схож. Возможно, какие-то отличия имелись, но на уровне статистической погрешности. Огненная стрела, изначальная демоническая ци. Стрела, созданная на основе демонической ци, с той же сотней единиц вложенной энергии, источала более темное пламя и летела чуть быстрее. И более того, сумела выжечь в скале небольшое углубление. Ерунда, но речь шла о не прокачанном навыке, который я практически не использовал, не видя в этом особого смысла. Сейчас ситуация слегка изменилась, но предельный третий уровень не вдохновлял тратить очки на его повышение, дешевле купить новый. Впрочем, экспериментам подобные мысли ничуть не мешали. «Огненная стрела – изначальная бессмертная ци Цвет пламени слегка изменился, став более белым и холодным, скорость еще немного выросла, и хотя пятно получилось совсем небольшим, в проплавленную дыру можно было засунуть палец, иначе говоря, воздействие получилось более точечным. Интересно. Не став останавливаться на достигнутом, я попытался комбинировать разные виды духовной энергии, оценивая результаты. И в целом они были предсказуемы, добавление более чистой и плотной ци увеличивало силу техники. ДУХОВНАЯ ПУЛЯ Мой второй боевой навык, основанный на духовной энергии, показал правильность сделанных выводов, разве что рост мощности оказался нелинейным. Даже небольшое количество изначальной ЦИ в качестве некой основы делало технику более стабильной, но наилучшего результата я мог достигнуть лишь вообще, отказавшись от обычной ЦИ. Тут скала в качестве мишени не очень подходила, так что я переключился на деревья. И если в базовом варианте духовная пуля оставляла на стволах лишь вмятины, то с использованием изначальной ци пробивала насквозь. Деревья, конечно, было жалко, но наука требует жертв. Особенно военная наука, цель которой найти способы убивать как можно лучше. Духовные когти. Третий навык также подтвердил результаты предыдущих экспериментов. При использовании изначальной ци, выросшие из пальцев лезвия, были длиннее, стабильнее и смертоноснее при должной сноровке ими можно было даже срубить дерево. Пенек тоже неплохо, выдохнул я, будет где посидеть. Раску. Несмотря на схожее название, данная техника создавалась для топора, пусть использование ее с копьем было возможно. Однако проще было использовать навык школы, а она, как ни крути, специализировалась на мане, по крайней мере в настоящее время. Тем не менее, вонзить копье в ствол дерева, а затем заставить его расколоться с использованием изначальной ци, труда не составило. Сложнее было вовремя вырвать копье, не позволив стволу зажать его в ловушку. Дальше... Имбаланс воплощение меч Каина. В моей руке появился тяжелый двуцветный клинок, который с моими текущими параметрами ощущался практически невесомым. В освобождении стихии молния, изначальная бессмертная ци... Лезвие окуталось электричеством, и, разогнавшись, я всадил клинок прямиком в скалу. Не без труда, но все же сила удара потрясала воображение. «Имбаланс просыпается! Имбаланс недовольно дрожит!» «И чем это ты, интересно, недоволен?» «На самом деле мы общались, обмениваясь скорее эмоциями, чем словами, но я все равно облекал свои мысли в привычную форму». «Имбаланс жаждет крови!» Причем я так подозреваю божественной. К хорошему быстро привыкаешь, а камень, в который я его вонзил, явно не содержит нужных мечу питательных веществ. высвобождение стихии, молния, изначальная демоническая ци. Я вырвал клинок из скалы, но тут же поморщился, потому что молния явно плохо сочеталась с демонической ци. По сути дела, они вступили в конфликт, уничтожая друг друга. Им баланс недовольно дрожит. Значит, тебе не нравится демоническая ци, и ты у нас своего рода праведный меч? Впрочем, в мире практиков праведность – весьма растяжимое понятие, завязанное скорее на технику культивации, чем на моральные качества. Можно убивать невинных сотнями, но все равно оставаться представителем ортодоксального пути. Или даже получить титул святого, если ты достаточно силен. «Имбаланс сомневается». «Ладно, я пошутил. Рано тебе задумываться о подобных вещах. Кстати, что ты думаешь по поводу этой вкусняшки?» «Имбаланс с сомнением смотрит на гигантский изогнутый меч». Точнее, с сомнением на клинок смотрел я сам. После длительного удержания и поглощения опыта и изначальной ци, клинок церанга покрылся ржавчиной и, похоже, был непригоден к дальнейшему использованию, о чем говорило и одно из свойств. «Сломано! Критические энергопотери! Оружие передает пользователю 1% получаемой энергии!» Впрочем, убийство высшей сущности также наделило клинок существенным бонусом. «Клинок, сразивший демона! Этим оружием сразили действительно могущественное существо! Те, кто могут это почувствовать, будут относиться к владельцу с должным уважением!» Портил это только тот факт, что хозяином меча являлся не я, а некий аманд лидер династии Крови. Ну-ка? Вы не можете усовершенствовать артефакт, у которого уже имеется владелец. Желаете попытаться снять привязку? Да, нет. Вот только вероятность разрушения предмета при такой попытке была заявлена в 99%, что лишало ее какого-либо смысла поглощать сломанный клинок тоже было нельзя, а ножен у меня не имелось, да и в целом можно было поискать варианты получше. Впрочем, в храме пустоты, помнится, были специалисты, способные осуществить привязку оружия к новой карте, так что, возможно, получится запустить автоматическое восстановление, и клинок, пусть и спустя годы, кому-нибудь послужит, возможно, даже мне самому, или одному из моих потомков. «Меч Каина, развоплачение». «Имбаланс засыпает». Я задумчиво огляделся, оценивая последствия своей небольшой тренировки. Печально, но на этом список боевых техник, основанных на ЦИ, подходил к концу. Конечно, у меня еще оставались и другие навыки, вроде духовного зрения или передачи голоса, но применение ЦИ в любом случае было ограничено. И несмотря на то, что моя культивация сравнялась с магическими способностями, в плане навыков оставался сильный перекос, выправить который будет непросто. Имплант, конечно, объединял духовные и магические дары в единую энергосистему, но открытие изначальной ЦИ несколько меняло ситуацию. Тем не менее, создав зарождающуюся душу, я стал еще немного сильнее, И что важнее, теперь мне не составит труда выдать себя за старейшину одного из бессмертных кланов. Возможность, которая может пригодиться в войне за башню. Ведь как бы ни была сильна собираемая нами армия, перед тем, как бросать ее в бой, необходимо провести разведку. Так что обзавестись некоторыми подходящими навыками, основанными на ЦИ, лишним не будет. Но это все дело будущего. Сейчас нужно разобраться с наградой за полученные уровни.